Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Майя Кучерская. Случаи в маскараде. Несвяточные рассказы. Читают Алексей Богдасаров, Мария Орлова и Кирилл Рацик. От автора Майя Кучерская. Мне давно хотелось выпустить сборник собственных святочных рассказов. Классических, почти настоящих. Передать привет почтенному жанру и своей филологической юности. Предупреждаю сразу, ничегошеньки не вышло. Мои нежные отношения со святочным рассказом начались в университете. Это было на излёте советской власти. Именно тогда я обнаружила, что во второй половине XIX века под Рождество газеты и журналы пуляли в читателей праздничным конфетти. подборками святочных или рождественских рассказов. В основном это были чувствительные истории о маленьких незаметных людях, обездоленных, бедных, но под Рождество им, наконец, улыбалось счастье. Сочиняли эти истории Диккенс, О. Генри, Достоевский, Чехов, Лесков, Алексей Ремезов, это если называть только самых известных авторов. Изредка, впрочем, вместо чувствительных рассказов писатели придумывали весёлые страшилки в духе «Ночи перед Рождеством Гоголя». После революции 1917 года веселье резко оборвалось. Святочный рассказ отменили вместе с Рождеством. На некоторое время запретили даже наряжать ёлку. В книгах классиков о том, что тот или другой рассказ святочный, сообщали мелким шрифтом, в комментариях, да и то не всегда. И мне страшно захотелось разобраться с литературными святками получше, понять, как всё это выглядело прежде, и так ли уж бесследно исчезло. Я отправилась в самую главную библиотеку страны — Ленинку. Решила заказать несколько сборников святочных рождественских рассказов конца XIX века. не тут то было в те стародавние времена каждой книги в библиотеке соответствовала своя карточка считай визитка прямоугольник из тонкого картона карточки чинно стояли в деревянных ящиках каталогах однако карточки праздничных рождественских сборников в каталоге ленинки отсутствовали будто их вовсе не существовало этого просто не могло быть В Ленинке хранились и гораздо более редкие издания, а тут речь шла о самых расхожих и популярных книжках. Вскоре всё объяснилось. Карточки праздничных сборников на всякий случай вынули из каталога, чтобы рождественские рассказы случайно не отравили доверчивых читателей религиозным опиумом. Впрочем, как выяснилось, заказать отменённые сборники было всё-таки возможно. Только окольным путём. И вот мне принесли в читальный зал мой заказ. Старые потертые книжки выглядели так уютно и старомодно. Золотое теснение на обложках, нарядные дети вокруг елки в игрушках, бородатый святой Николай с мешком подарков. Я почувствовала себя девочкой, перед которой приоткрыли заветную дверь и снова разрешили читать сказки. Это и были сказки, но для взрослых трогательные и добрые. Они дарили совершенно особенное ощущение. Что бы ни творилось за окном. Какая ледяная вьюга не била в стёкла, огонь в очаге всё равно полыхает. В доме тепло. Ёлка сияет и наполняет комнату запахом хвои. Близкие рядом, за общим столом. И значит, чудо совершенно реально. В конце концов я прочитала десятки святочных рассказов. Даже написала о них диссертацию. Потом провела несколько мастерских о том, как писать святочный рассказ, и сама сочинила несколько таких историй по заказу. Пока не догадалась, сочинить святочный рассказ совсем уж в духе Диккенса или Достоевского сегодня почти невозможно. Хотя бы потому, что Рождество Христово для большинства нынешних русскоязычных читателей не имеет того значения, что для читателей сто с лишним лет назад. Тем не менее, ощущение возможности и близости чуда по-прежнему знакомо всем, и многих оно посещает именно под Новый год. И значит, если не классические рождественские, то рассказ о реальности чуда, пусть маленького, почти бытового, и сегодня звучит естественно. Таков и этот сборник. Его составили далеко не только святочные истории, но и обязательно такие, в которых присутствует чудо и тепло, которых я всем и желаю. Ваша Майя Кучерская